Как прекрасны, как таинственны весенние ночи на морском берегу, когда ветры умиротворены и стихии на время утихли. Торжественная тишина царит в природе, лишь серебристый, едва слышный шорох волны, когда она нежно пробегает по влажному песку, целуя раковины и гальку, по пути вверх и вниз, доходит до слуха. Словно тихое размеренное дыхание спящей груди. Каким маленьким, каким незначительным и беспомощным Чувствует себя человек в эти покойные часы, Когда стоит между двумя гигантскими громадами, Усыпанным звездами с водом над головой И дремлющей землей под ногами. Небо и земля погружены в сон, Но души их не спят и беседуют, делясь друг с другом неизъяснимыми тайнами. Именно тогда оккультная сторона природы, приподнимая для нас свои тёмные покровы и раскрывая секреты, кои мы тщетно пытались бы выпытать у неё в свете дня. Купол небес, столь недостижимый, столь далёкий от земли, Приблизился и склонился над нею. Звёздные луга обнимаются со своими более скромными сёстрами долинами, усыпанными маргаритками и дремлющими зелёными полями. Небесный свод падает в изнеможении на грудь огромного спокойного моря, а миллионы усеивающих его звёзд заглядывают и купаются В каждом озерке и заводе. Для израненной горем души Эти мерцающие небесные светила Кажутся очами ангелов. Они смотрят вниз С невыразимым сочувствием К страданиям человечества. То не ночная роса падает На спящие цветы, Но слезы страдания светил при виде великой человеческой скорби. Да, ласково и прекрасна южная ночь, но, когда мы, возлежа на ложе, в мерцанье тающей свечи, зрим у видания всего, о, Боже, как нам страшно в ночи! Череда погребенных дней пополнена еще одним — Далёкие зелёные холмы и ароматные ветви цветущего граната растворились в густых тенях ночи, и печаль, и радость погружены в летаргию сна, дающего отдых душе. Все шумы утихли в королевских садах, ни голоса, ни звука не слышно в этой всевластной тишине. Быстрокрылые сны слетаются с смеющихся звёзд пестрыми стайками и, опускаясь на землю, рассеиваются среди смертных и бессмертных, среди животных и людей. Они парят над спящими, привлекая мы каждой согласно своему виду и качеству. Сны радости и надежды, исцеляющие и невинные видения, страшные и пугающие зрелища, увиденные сомкнутыми очами. переживаемые душой, одни дающие счастье и утешение, другие вызывающие рыдания, вздымающие дремлющую грудь слёзы и душевные муки. Все и каждый неосознанно вселяющие в спящего мысли грядущего дня. Даже во сне душа эго не находит покоя. Горечью или лихорадочно мечется её тело, безысходной муки для неё время счастливых мечтаний лишь оставившая тень давно минувшие воспоминания за умственными страданиями души стоит преображённый человек за телесными муками проступает полностью разбуженное имя душа покроф иллюзии спал с холодных идолов мира чта И пустота славы и богатства стоят перед её глазами, неприукрашенные и часто отвратительные. Думы души, подобно мрачным теням, падают на рассудок быстро распадающегося тела, преследуя мыслителя ежедневно, еженощно, ежечасно. Вид собственного храпящего коня больше не доставляет ему удовольствия. Воспоминания об оружей и знамёнах, захваченных у врага, о стёртых с лица земли городах, о рвах, пушках и шатрах, о множестве завоёванных трофеев теперь лишь едва возбуждают его национальную гордость. Подобные мысли больше не трогают его, и честолюбие уже не способно пробудить в страждущем сердце снисходительного одобрения. любого доблестного поступка рыцарства иные видения заполняют теперь томительные дни и долгие бессонные ночи что он видит теперь это множество штыков скрежещущих друг о друга в тумане копоти и крови тысячи изрубленных тел покрывающих землю и стёрзанных и разорванные в клочья смертоносными орудиями, изобретёнными наукой и цивилизацией, благословлёнными на победу слугами его бога. То, что он теперь видит во сне, это истекающие кровью ранины и умирающие с утраченными конечностями, испутанными волосами, промокшими и насквозь пропитанными кровью. Отвратительный сон выделяется из группы, проходящих мимо видений и тяжело опускается на его больную грудь. В ночном кошмаре он видит людей, умирающих на поле боя, проклиная тех, кто привел их к гибели. Любая внезапная острая боль в собственном изнуренном теле приносит ему во сне воспоминания о муках, еще более ужасных, о страданиях перенесённых из-за него и ради него. Он видит и чувствует агонию миллионов павших, умирающих после долгих часов ужасающих душевных и физических мук, испускающих дух в лесу и в поле, в канавах у обочин, в лужах крови под чёрным от гари небом. Его взгляд вновь приковывает потоки крови, Каждая капля в которых это слеза отчаяния, вопль разрывающегося сердца, скорбь по всей жизни. Он опять слышит дрожащие вздохи одиночества и пронзительные крики, разносящиеся над горами, лесами, долинами. Он видит старых матерей, потерявших свет своей души, семьи, лишившиеся кормильца. Он видит овдовевших молодых жён, выброшенных в огромный холодный мир, и нищих сирот, тысячами попрошайничающих на улицах. Он видит, как юные дочери самых отважных его воинов меняют траурные покровы на крикливую мешуру проституции, и душа эго содрогается в спящей форме. Её сердце разрывается от стонов голодающих глаза слепнут в дыму горящих деревень разрушенных домов больших и малых городов в курящих руинах и в этом кошмарном сне он вспоминает тот миг помешательства в своей воинской жизни когда стоя на горе мёртвых и умирающих правой рукой размахивая обнажённым мечом По самой рукоять обожжённым дымящейся кровью, а левой знаменем, вырванным из рук солдата умирающего у его ног, он зычным голосом возносит хвалу к трону Всемогущего, благодаря его за только что одержанную победу. Он вздрагивает во сне и просыпается от ужаса. Крупная дрожь сотрясает его тело. как осиновый лист и откинувшись на подушке утомлённый воспоминаниями он слышит голос голос души эго звучащий в нём слава и победа лишь тщеславные слова благодарение и молитвы за сломанные жизни гнусная ложь и богохульство Что не дали тебе и твоему отечеству эти кровавые победы? шепчет его душа. Народ, одетый в железные доспехи, отвечает она же. 40 миллионов умерших теперь для всякого духовного устремления и жизни души. Народ, отныне глухой к мирному голосу долга честных граждан, питающее отвращение к мирной жизни, слепой к искусству и литературе, безразличный ко всему, кроме барыша и честолюбия. И каково же теперь твоё будущее королевство? Легион кукол солдатиков, взятых по отдельности, и огромный дикий зверь в своей совокупности. Зверь, что подобин вот этому морю, мрачно дремлет лишь для того, чтобы с ещё большим неистовством обрушиться на первого же врага, который будет ему указан. Указан, но кем? Это как если бы бессердечный, гордый демон, присвоивший неподобающее влияние, воплощённая гордыня и сила сжал железной рукой сознание всей страны какими злыми чарами отбросил он людей к тем первобытным дням нации когда их предки желтоволосые свебы и вероломные франки бродили повсюду в воинственном запале в жажде убивать уничтожать покорять какими адскими силами было это совершено Однако превращение произошло, и это столь же неоспоримо, как и тот факт, что лишь дьявол радуется и гордится результатом этого превращения. Весь мир замер в напряженном ожидании. Не жена или мать наиболее часто предстает тебе во снах, а черная и зловещая грозовая туча, покрывающая всю Европу. Она приближается, подступает всё ближе и ближе. О горе и ужас! Я вновь прозреваю страдания для этой земли, свидетелем которого мне уже приходилось быть. Я вижу роковую печать на челе цвета европейской молодёжи. Но если я буду жить и обладать властью, никогда Оникогда моя страна не будет участвовать в этом снова. Нет, нет. Я не увижу ни насытную смерть, пресытившуюся поглощаемыми жизнями, я не услышу несчастных матерей пронзительного крика, когда из страшных, жутких ран людских жизнь истекает и быстрее крови.